Ночная бабушка Всё началось зимней ночью. Погода для Задонской степи была непривычно безветренной. Стоял небольшой градуса два морозец, и временами падал мягкий снег. Дежурный Федякин посмотрел на часы. Было почти четыре утра. Ночь выдалась криминально спокойной, не было даже пьяных в отстойнике. Федякин подошел к окну и увидел странную парочку. Высокий, чисто одетый мужчина бережно поддерживал тщедушную бабушку с палочкой в руке, которая еле-еле как-то деревянно переставляла ноги. Очень медленно, со скоростью старушки, они двигались в сторону милицейского крыльца. Когда мужчина поднял голову, то в свете фонаря Федякин узнал в нем Коновалова. Узнав его, Федякин занервничал, Коновалов и сам по себе не подарок, а если с ним рядом бабушка с клюкой, это уже катастрофа. У него возникло предчувствие беды, и он вызвал сержанта Козлова. Явился сонный сержант и вопросительно посмотрел на дежурного. Федякин показал на окно. «Смотри, видишь мужика с бабкой?» «Вижу. Это Коновалов, поганый тип». «Выйди на улицу и скажи, что ему сюда вход запрещен, пусть проваливает». Сержант вышел на крыльцо, сплюнул в сторону и крикнул. «Эй, Коновалов!» Дежурный велел передать, что тебе сюда ходу нет, и чтобы ты проваливал отсюда. «Ну ты даешь, человек в лычках!» «Думаешь, я горю желанием нанести вам визит?» «Да нисколько!» «Можно подумать, у вас там медом намазано или работает кигельбан?» «Нет, не работает!» а потому стимула для посещения вашего заведения не имеется. Я вам бабушку привел в исполнение, так сказать, гражданского долга. Исполню и уйду. Больно вы мне нужны. Сейчас передам. И сержант исчез за дверью. Федякин смотрел на него вопросительно. Ну, чего там? Значит так, сюда он заходить не собирается, даже вместе с визитом. Говорит, что если кигельбан у нас не работает... то и у него к нам интереса никакого. Вот и хорошо, что этот кигельбан у нас не работает. У нас в отделе вообще евреев нету. Своих умников хватает. Кигельбан не человек. А чего это? Вроде бы так прозывается буржуйская баня. Бан, баня. А бабушку он привел сюда в долг. Ну, это уже совсем запредельно. Выйди и скажи этому гаду, что ни в долг, ни за деньги, ни тем более даром. Его бабка тут не нужна. Сержант послушно вышел и слово в слово передал речь дежурного, подражая даже в интонациях. Коновалов возмутился. «Вы чего? Совсем тут озверели? Эта бабушка мне чужая, и она в стрессе. Если вы сейчас ей не окажете помощь, то я натравлю на вас прокуратуру, так что света не взвидите». Сержант вернулся в дежурку и доложил. Ругается. Говорит, что бабка не его, и она вся в стрессе. прокуратурой запугивает федякин смирился с неизбежным скоро мы все здесь будем в трясе ладно доставь ее сюда только сам без него сержант сошел с крыльца и сказал коновалову все в порядке велено доставить подойди ближе служба мы не кусаемся ну подошел я эту бабусю вон от этого кафе видуу следы видишь «Вижу. Пройдись по ним до кафе. Это важно». Сержант прошёлся по следам до кафе, стоявшего через дорогу, и вернулся. Коновалов продолжил. «Про следы доложишь начальству, чтобы меня зря не таскали. Память у тебя хорошая? Не жалуюсь. Тогда запоминай данные по бабушке, повторять не буду. Она усопшая». «Фамилия такая? Нет». Это её гражданское состояние. Дня три уже. А фамилия у неё Бунчикова. Эти Бунчиковы живут на Заречной. Номер дома я не помню, но их там все знают. Так может, её сразу домой нельзя? Сейчас нельзя. Почему? Без подготовки перепугаются все насмерть. Не, я понимаю, бабка с виду страшная, но не до такой же степени. Для её возраста она ещё неплохо выглядит. А сколько ей? «Сто один годочек стукнул. Ничего себе! Первый раз такую древнюю вижу!» «Да дело-то не в этом. Ты кого-нибудь хоронил?» «Да. Полгода назад тётя умерла. А теперь представь, что на другой день после того, как её закопали, эта тётя заходит в дом и здоровается. Что с тобой после этого будет?» «Жуть какая-то!» «Вот про это я тебе и толкую! Бабушку эту вчера схоронили!» По документам она усопшая, покойницей проходит. А на самом деле вот она, в наличии стоит. «Баба Сима, отзовись!» Баба Сима послушно прошелестела одеревенелыми губами. «Господи!» «О! Видал? Разговаривает. Осмысленно. Живая, значит». «Не пойму. Если ее... Её... это самое, то почему она живая?» «Я в этом деле человек случайный. И почему она живая, знаю не больше твоего». потому сюда ее и привел. На то вы и милиция, чтобы такие случаи расследовать. Тащи ее в дежурку, пусть согреется. Она ведь одета по-летнему, от холода залубенела совсем. Того и гляди, еще раз Богу душу отдаст. Бабушка действительно была одета легко. Допотопное платье, белый платочек на голове, белые тапочки и тонкой вязки кофта с большущей дырой на спине. Коновалов ругнулся. Сквалыги. Думают, раз на тот свет... то сойдет и дырявая кофта. И учти, сержант, если она у вас приставится, то мороки вам от нее, покойный, будет больше, чем от живой. Отнеситесь бережно. Постарайтесь отправить ее в больницу. Лучше будет и вам, и ей. Сержант неуверенно подошел к бабушке и скривился. Воняет она сильно. Уж какая есть. Не нравится, так полей ее одеколоном. Может, ей еще и водки налить. Сержант сказал это с сарказмом, но Коновалов отнесся к предложению серьезно. «Сержант, а у тебя мозги работают. Умная голова, хотя и с кокардой. Ведь это же наилучшее средство при переохлаждении организма. Оно и для внутреннего сугреву, и для размягчения суставов годится. Вот вы и ей водочки хотя бы грамм пятьдесят, и тогда бабуся гарантированно не окочурится до приезда врачей, а те ее отходят. «Давай, действуй». а то мне с утра на работу, да ещё не выспавшись. И Коновалов ушёл. Собственно, на этом его участие в деле и закончилось. А дальше начался дурдом. Сержант не стал миндальничать, он подхватил бабушку сзади под мышки и прямо в этом стоячем положении с палочкой в руке, словно манекен, занёс в дежурку. Усадил её на табурет возле стенки, согнув в нужных местах тельце бабушки, и, повернувшись к Федякину, доложил. «Бабушка, фамилия Бунчикова, проживает Позаречный, возраст 101 год, гражданское состояние усопшее, доставлена для расследования и оказания помощи, медицинской помощи в первую очередь». Федякин тяжело смотрел на бабку. «Вот почему я должен заниматься этой жуткой старухой и выслушивать этот бред?» потому что вы дежурный, товарищ лейтенант. И знал же этот гад Чистяков, когда ему заболеть. Ведь это же его смена. Она сидит, как мумия, вся в грязи, как будто из сырой ямы вылезла. Согласно данным, так и есть, из ямы. И тут Козлова шибануло. До него дошло, что пятна жирной грязи на бабкином платье могут иметь только одно могильное происхождение. По случаю зимы на улицах грязи было не найти, и, похоже, бабка действительно каким-то образом вылезла из могильной ямы. Он отскочил в угол и, вытаращив глаза, забормотал силы небесные святые угодники и начал умело креститься. Но тут раздался голос Федякина. «Прекратить! Прекратить религиозные лозунги и мистическое шевеление руками! Козлов, ты милиционер и должен мыслить по размеру нереальности момента! От уверенного голоса командира сержант пришёл в себя и обрёл душевное равновесие. Федякин напористо продолжал. — Действуем по порядку. Возможно, что все твои данные — брехня. Первым делом надо всё проверить, а там видно будет. Пришёл какой-то Коновалов, наговорил всякой всячины, а мы уши развесили. — А зачем это ему? — Затем, что урод. И Федякин занялся делом. Позвонил заведующему кладбищем Бубуляку, но тот не отвечал. Тут бабушка тихим голосом спросила. «Идея!» Федякин гаркнул. «В милиции!» «Господи!» «Ваше имя? Как зовут тебя, бабка?» Тихо, но довольно отчётливо прозвучало. «Хеклетинья!» Федякин кинулся записывать. «Ну и имечка!» Сержант прокомментировал. «Сейчас не в моде, а сто лет назад такие были в ходу. А я и думаю, что за Сима? Федякин продолжал. «Фамилия?» Непослушные с холода бабушкины губы не выговаривали некоторые звуки. «Вунчикова». «Сколько лет?» «Не помню». Сержант сказал. «Скрывает». «Зачем?» «Стесняется должно. Все бабы скрывают возраст. Женское свойство». Федякин схватил телефонную трубку и на этот раз дозвонился до Бубуляка. «Вчера много похорон было?» «Одни». Старушку отпели. Имя и фамилию старушки. Сейчас в книге посмотрю. Вот. Секлетинья Бунчикова. А что случилось? Значит так, Бубулюк. Бери фонарь и на кладбище. Посмотри на состояние её могилы. Живёшь ты рядом, обернёшься быстро, а я на телефоне. Вы чё там, рехнулись? До утра нельзя подождать. Уже и так утро. Раннее. Если ты не понял приказа, то я вышлю наряд, и он тебе растолкует, заодно конфискует самогонный аппарат, который у тебя в подвале. Так что бегом. Минут через пятнадцать телефон ожил. Федякин, откуда ты узнал? Там ужас. Могила разрыта и гроб пустой. Федякин, не отвечая, положил трубку и уставился на бабку. Это она. Что делать? В глазах Федякина был ужас. А Козлов, наоборот, был спокоен. Он уже освоился и воспринимал ситуацию как должное. Поэтому невозмутимо ответил. «Дать водки и вызвать врача». «Чего?» «Водки». Насчет портвейна не сказано. Может, тоже действует. Но водка действует однозначно. Лучшее средство для охлажденного организма. Снимает окоченение и смачивает суставы. Если бабка окочурится до приезда врачей, то от кого мы узнаем про всё?» А немного водочки поддержит ей жизнь. Да ты, Козлов, прямо профессор по оживлению покойников. Федякин был непьющим, но в загашнике у него всегда находилась четвертинка. Стеная, он подал ее Козлову. На, лекарь, налей немножко, а я насяду на больницу. Насел он по всем правилам, затребовал все документы по Бунчиковой и узнал, кто регистрировал ее смерть. Это оказалось врач Ёлкина. Федякин вызвал в отделение дежурного врача с каретой скорой помощи и сказал, чтобы он захватил по дороге ёлкину, живую или мёртвую. Тем временем Козлов налил водки в стопочку и поднёс её бабушке под самый нос. Когда бабушка унюхала запах, лицо её утратило каменное выражение, она шмыгнула носом и переложила посох в левую руку. Плохо гнущиеся пальцы, на удивление цепко обхватили стаканчик, и она лихо опрокинула его в рот, ни пролив ни капли. Козлов только хлопал глазами. Немного погодя, глазки у бабуси заблестели, и она стала что-то бормотать. Федякин спросил, чего это она? Молится? Опять усопнуть норовит. Козлов, сморщив нос, нагнулся и прислушался. Затем выпрямился и объявил. она поет чего козлов снова нагнулся послушал еще и выпрямившись доложил она поет приходите свататься я не буду прятаться нет ты только подумай козлов разве это не наглость ведь 101 годок пора бы уже угомониться ведь только что из могилы вылезла и сразу про замуж это как так ведь бабы товарищ лейтенант у них одно на уме Закончив петь, бабушка щедро описалась, и тут прибыли медики в количестве трех человек. Это был средних лет хирург Воробьев, сопровождавшая его плотная медсестра и вызванная для опознания терапевт Ёлкина, не выспавшаяся и не понимающая сути дела. Не с первой секунды, но довольно быстро она опознала бывшую покойницу, и сонливость с нее мигом слетела. А когда у бабушки из-под платка выпал на лоб бумажный похоронный венчик, то Ёлкина сошла с лица и даже попыталась убежать, но Федякин был начеку. Она стала в угол и начала жаловаться на судьбу, распределившую ее в это жуткое место, где оживают покойники и где у некоторых людей дикарские представления о медицине. Федякин спросил хирурга, что в медкарте имеется по Бунчиковой. У неё был лунатизм. Или летаргизм Ёлкина взревела. Какой еще лунатизм? Да у нее такое окоченение было, что хоть поленом колоти. Хорошо, что ровно лежала. А то пришлось бы суставы ломать, чтобы в гроб поместить. Воробьев с озадаченным видом сказал. У Бунчиковой нет медицинской карты. А куда она делась? Она никуда не делась. Просто ее никогда и не было. Не завели. Повода не было. Эта гражданка ни разу в жизни не была в больнице. Получается, что она никогда ничем не болела. По этому поводу высказался сержант Козлов. «Все правильно! На учет бабку не поставили. Вот она и живет, сколько влезет. Помирать не собирается». Странная логика Козлова зацепила хирурга. «Молодой человек, вы и в самом деле уверены, что наличие медицинской карты сокращает жизнь человека?» «Само собой». Как только попадаешь на карандаш, пиши пропало. Начинает человек по больницам шастать, значит все. Песенка его спета. Вот, к примеру, тетя моя жила себе и горюшка не знала, пока не попала на этот медосмотр. А там нашли у нее клапан в сердце, как будто она автомобиль. Врачи ее застращали и дали направление в Киев. Она всему поверила и поехала. Ей там сделали операцию и все. Полгода как схоронили. А не пойди она на этот осмотр, то и сейчас была бы жива-живёхонька. — А у вас самого медицинская карта имеется? — Имеется. А куда денешься? Я человек казённый, под приказом живу. Стараясь не смотреть на бабушку, Ёлкина сказала. — Вот видите, Сергей Данилович, это же типичное магическое мышление. Милиционер вроде бы просвещенный человек, а представление о медицине у него дикарские. Это еще что? Недавно привезли с хутора бабушку, в 83 лет, с бронхитом. Оказалось, что в больницу она попала первый раз в жизни. Тоже карточки у нее не было. Все ей в новинку, всему удивляется. Утром, как обычно, медсестра поставила всем градусники, и бабушке тоже. А когда стала собирать их обратно, то бабушка это с каким-то благоговением отдала градусник и стала кланяться в пояс, приговаривая «спасибо, дочка, так помогло, так помогло». Она посчитала термометр лекарством. Самое поразительное, что ей и в самом деле помогло. Прекратился кашель, температура нормализовалась, и вскоре её забрали домой. С градусником, который она выпросила. Пессимист Козлов сказал, не поможет ей этот градусник. Раз уж попала в документ, то недолго протянет старушка. Федякин вышел из себя и заорал, прекрати, Козлов, прекрати агитацию мракобесия. Я теперь сам буду следить, чтобы ты от медосмотра не увиливал. Так я ж не против врачей и прогрессу, товарищ лейтенант. Я же понимаю, что при огнестреле или холодном ранении медицина полезна. Ёлкина горестно пожаловалась. Вы слышали, Сергей Данилович? Хирургию он признает, слава богу. А что делать мне, терапевту? На шаманку переучиваться? Я здесь уже ничему не удивлюсь. Даже если окажется, что в станице орудует шайка вудуистов. Сержант помог загрузить бабушку в машину скорой помощи, и медики вот были с приказом сохранить одежду бабушки для экспертизы. Ёлкину Федякин ненадолго задержал. Он тщательно расспросил ее о религии, вуду и вудуистах. Она поведала о них все, что знала. После этого Федякин проникся уважением к докторице и распорядился доставить её домой на казённом транспорте. Он загорелся идеей уличить Коновалова в организации секты вудуистов, после чего и открыл свою охоту на ведьм. Перелазов, пришел утром уже взвинченный. Взвинтил его местный батюшка, откуда-то узнавший о раскопанной могиле. Именно батюшка и раздул эту историю по инстанциям. Если бы не он, то все обошлось бы тихо и намного проще. По какой-то причине у него с начальником милиции была вражда. Она не демонстрировалась, но тлела. В этот раз батюшка решил, что настал подходящий случай вдарить. Потом он об этом пожалел, потому что бумерангом досталось и ему. Но в тот момент чувства затмили разум, и он сообщил о факте кощунства благочинному в епархию. Поднялся шум, но назад было не отыграть. Когда Перелазов услышал рапорт Федякина, то сел за стол и сжал кулаками виски. Но он был волевым человеком, оглядев собравшихся, Перелазов начал четко отдавать команды, и дело закипело. Посланная на кладбище группа с собакой поработала хорошо, особенно собака. Они нашли все, что только можно было обнаружить. Ни в могиле, ни в окрестностях следов не было видно по причине выпавшего снега. Но потом обнаружилась удивительная вещь. Следы все-таки существовали, но были тщательно заметены метлой до самой ограды. Эта метла нашлась неподалеку, но она была без черенка. По заметенным следам собака уверенно вела до боковой калитки, а затем они пропадали. Собака покрутилась, пробежалась по кустам и нашла под забором мужские штаны. В штанах оказались трусы, И всё это было загажено изнутри. Какой-никакой овечдок. Старший опер сказал, крепко мужик перепугался. Наверное, что-то жуткое увидел, неспроста оконфузился. По его запаху собака нас и вела. Если бы он не разделся, то она до самого его дома нас доставила бы. А теперь всё. Предпочёл голым по улице пробежать. Видно, живёт недалеко. Инструктор-собаковод сказал, а может, он переоделся. — Да ну, назови мне хоть одного человека, который на всякий такой случай постоянно носит с собой запасные трусы и брюки. — А может, он сам объявится? — Ты бы объявился? — То-то. куропаткины и Лучкова отправили к Бунчиковым. Нужно было известить их о происшедшем, а также пригласить кого-нибудь из родственников для опознания. Дом у Бунчиковых был большой, но населен плотно. Кроме бабушки Секлеты, в нем проживали ее правнук Сергей с женой Таисией и четверо их детей. Представителей промежуточных поколений по разным причинам не было. Кто-то уже был на небесах, а иные жили в других местах. Дома находилась 35-летняя Таиса и 12-летний Петька, учившийся во вторую смену. Хозяйка готовила сумку с поминанием для похода на кладбище. Она вопросительно посмотрела на прибывших, Разговор начал Куропаткин. Представившись, он сказал, «Вам нужно проехать с нами в больницу для опознания». «Кого?» «Секлетой Бунчиковой, вашей бабушки». «Здрасте. Да её ж вчера похоронили. В гробу, на кладбище она, а не в больнице. Она и живая там, отродясь, не бывала». «Нет её на кладбище, могила раскопана, гроб пустой». «Чё это вы говорите?» «Ой, ужас какой! Да кто ж это сделал?» «Это мы и расследуем, собирайтесь». — А может, Сергея дождётесь и с ним? А то я в морге боюсь. — Не бойтесь, бабушка находится не в морге, а в палате. — А чего это они покойницу в палате держат? — Того, что не покойница она, а вполне живая старушка. — Как это? — Да не может такого быть. Это какая-то ошибка. — Вот потому и надо на месте опознать и сказать, ошибка это или нет. Собирайтесь. В отличие от матери, Петька почему-то сразу поверил в Бабкина воскрешение и заныл. «Ну вот, а я уже начал занимать ее комнату, магнитофон и пленки перетащил». Во избежании лишних разговоров доктор Воробьев поместил бабушку-секлету одну в двухместной палате. Ее искупали, переодели, и к моменту появления Куропаткина с Таисой она сидела на кровати, поджав ноги и закутавшись в больничный халат. Группу дополнял сам доктор и худенькая медсестра. Опознание произвела сама бабушка. Присмотревшись к вошедшим, она протянула руки и заголосила «Слава тебе, Господи! Тайке, забери меня отсель домой!» Таиса, увидев живую и говорящую экс-покойницу, сошла с лица и повалилась на Куропаткина. Они с доктором усадили ее на стул, и медсестра захлопотала, приводя женщину в чувство. Когда Таиса пришла в себя, то первые ее слова были «Господи, это опять из-под нее выносить! Неужели это никогда не кончится? Да что ж это такое? Столько денег ушло на похороны, и все впустую! Еще раз ее хранить уже не за что!» Доктор сказал «Успокойтесь, она еще поживет. Как ни странно, никакой болезни у нее нет». Слабость после стресса имеется, но это не фатально. Так её прямо сейчас забирать? Нет-нет, пусть побудет здесь недельку-другую. Необходимо за ней понаблюдать. Случай редкостный. Обещал профессор приехать обследовать. Не будем торопиться. А вы не могли бы понаблюдать за ней тут год-другой? Скажу честно, я её теперь боюсь. Она, наверное, ведьма. Вы только посмотрите, у неё же все зубы целые. Все тридцать-два. И пьет, как сапожник. Разве это нормально? Нет, она не человек. Дознание быстро зашло в тупик. Бабушка не помнила ничего из того, что с ней было до прибытия в милицию. Не помнила даже Коновалова. Но какие к ней претензии? Куропаткин еще в больнице обратил внимание на бабушкин посох. Он точно определил, что это бывший черенок метлы. Причем, судя по обработке, казенный. Напрашивалось дикое предположение, что бабка и в самом деле ведьма Это объясняло все По спине робко поползли мурашки Но пропитанный материализмом Куропаткин усилием воли их прогнал Он проконсультировался у райкомовского коменданта Тита Ивановича И тот, будучи профессионалом по инвентарю Уверенно назвал два места, где делали такие метлы Первым адресом был колхоз Первомайский, правление которого находилось на южной окраине станицы. Куропаткин не очень верил в успех и действовал скорее для очистки совести, но ему сразу повезло. О пропаже метлы ему поведала уборщица правления Степановна. Рассказ ее был эмоционален, а голос от негодования срывался на матюги. В этот день она была на похоронах старой Бунчиковой и слегка припозднилась. Контора была уже пустая, а пришедший сторож в красном уголке читал крокодил. Она быстро вымыла полы. Осталось почистить ступеньки и площадку перед входом. На улице было пустынно. Степановна поставила ведро и метлу возле дверей и пошла за скребком. Отсутствовала она с полминуты, но когда вернулась, метла исчезла. Вокруг по-прежнему было пустынно. Найдя заинтересованного слушателя, Степановна изливала душу. — И ведь ловко как. Выходит, что специально за мной следили. Ну, народ пошёл. С дерьмом не расстанутся. Отродясь, мётлы не воровали, а тут на тебе. — А вы смогли бы её опознать? — Конечно. Держачок там такой приметный. — А что? Неужели сыскалась? И действительно Степановна уверенно опознала в клюке бабушки секлеты черенок своей метлы. А узнав, у кого его нашли, побледнела и стала креститься. Это окончательно запутывало дело. Получалось, что злодей готовился раскапывать могилу еще с вечера. И был ли он один? Докладывать начальству об этом Куропаткин не стал, а пошел советоваться с Лучковым. У меня ум за разум заходит, концы вроде есть, а от чего они, непонятно. А главное, зачем все это? Мотива нет и смысла никакого. Это Коновалов собака. Его рук дело, по почерку видно. Да я и сам догадываюсь. Вот исходи к нему. А толку-то? Ведь с ним говорить, что песок варить каши не будет. Однако пошел. Коновалов встретил его неприветливо. — Я все рассказал сержанту. Если думаете в чем-то меня обвинить, то шлите повестку. Куропаткин сказал, что он явился не с допросом, а просто побеседовать. После этого Коновалов немного смягчился. Пригласил его в дом, и за чаем они поговорили. — Родион, что ты думаешь об этой истории? — Скажу честно, этой ожившей бабке я удивляюсь не меньше вашего. Но не думаю, что это чудо. Скорее, просто редкий случай клинической смерти. Кто знает все ее тайны. Иногда такое случается в моргах, и не всегда это байки. Сколько окоченелых пьяных считали мертвецами, а они потом оживали. Эта бабушка, между прочим, любила заложить за воротник. Ну а дальше просто. Могло ведь случиться так, что кто-то услышал стук из-под земли. Не побоялся и выкопал ее. Могло. А чего он тогда скрывается? Кто знает. Причин полно, а гадать не хочется. Мне другое интересно. Вот вы как следует проработаете и найдете этого человека. А что ему сможете предъявить? Какую статью? Не знаю. На то есть начальство, оно решит. Может быть. Я, конечно, не специалист. Но на мой взгляд, вам лучше ничего не надо расследовать. А решить это дело бюрократически. Почему? Потому что любые ваши действия по расследованию этого дела... незаконны это как очень просто все законодательство из которого исходят ваши служебные инструкции и положения, нацелено на преступление проще говоря если вместо живого человека образуется труп то вы ищете того кто это сделал и отдаете его под суд а тут ситуация обратная был труп а вместо него образовался живой человек такое происходит крайне редко а потому в законе не прописано А если закона нет, то и все ваши действия незаконны. Кого вы ищете? Преступника? А он в этом деле есть? Легко тебе рассуждать. А тут батюшка волну поднял, и теперь из-за него сверху давят На него тоже управа есть. В церкви своих бюрократов хватает, а им незапланированные чудеса не нужны. Они за это еще спросят кое с кого. А проще всего списать на канцелярскую ошибку. Бабушки мрут, ошиблись, не ту фамилию записали. Исправили, и концы в воду. Мне ли вас учить? Эти вещи вы знаете лучше меня в десять раз. На том и расстались. Куропаткин думал о том, что версия Коновалова проста и естественна, но присутствие в деле метлы не оставляло от нее камня на камне. И все-таки придется этот вариант принять... А как там все происходило на самом деле, останется только гадать. Возможно, всю оставшуюся жизнь. Куропаткин и в самом деле знал, как спускать дела на тормозах. И у него уже сложился нехитрый план. Но пришлось немного с ним повременить. На следующий день прибыл опер из управления, чтобы разобраться на месте. Обычно сыщики одеваются скромно, чтобы не выделяться из окружения. Майор Строков, своей финской куртке, чешских туфлях и роскошной меховой кепке выделялся, особенно на сельском фоне. На лице его застыло выражение усталого презрения. Судя по всему, он был невысокого мнения о сельских коллегах. Его заносчивость была замечена и породила общую антипатию. Даже с майором Перелазовым он разговаривал свысока. Перелазов морщился, но терпел, а затем отправил Строкова до Куропаткина. Ему подумалось, что хорошо бы стравить этого городского пижона с ненавистным Коноваловым. Тот бы ему спеси поубавил. Намекнуть бы об этом Куропаткину. Но этого не потребовалось. Строков вцепился в Коновалова самостоятельно. Куропаткин быстро объяснил Строкову суть происшедшего. «Сами видите, товарищ майор, тут и дела никакого нет. Шумиха одна. К вечеру я все улажу». Но Строкова эта простота не устраивала. «Зря сюда ехал, что ли?» «Нет, нужно показать этим увольням эффективность». И он сказал, «Дела нет, потому что его не вели». «Где протокол допроса свидетеля?» «Как его?» «Коновалов. Я с ним так побеседовал. Не в курсе он насчет старушки». «Какие беседы!» «Слово к делу не пришьёшь, надо жёстко и под роспись, не надо миндальничать». «А смысл?» «Смысл в том, что он вам не всё сказал, и надо на него нажать. Не знаете, как это делается?» «Знаем. А зачем?» взаимопонимание не получилось. Ведь если пойти на поводу у Куропаткина, то ему, Строкову, и докладывать будет нечего. И он решил показать класс работы. Навели справки. Он затребовал машину с шофёром и отправился допрашивать Коновалова. Куропаткин не мог его отговорить и перед отъездом попытался предостеречь. «Человек он своеобразный и нехороший. Вы с ним повежливее, товарищ майор. Давайте и я с вами на всякий случай поеду. Сам разберусь не впервой. Вы тут в деревне все друг друга знаете. И отношения у вас особые, а мне на это наплевать». Той зимой Коновалов работал грузчиком на химскладе. Разгрузка вагонов не напрягает интеллект, но поддерживает хорошую физическую форму и выносливость. Химсклад располагается за пределами станицы, далеко от жилых построек. К нему отходила железнодорожная ветка, а проехать туда можно было только тупиковой асфальтированной дорогой длиной полкилометра. Сам склад представлял собой большой корпус вдоль железнодорожного пути – оборудованный пандусами и подъездными площадками. Форпостом этого хозяйства было небольшое строение весовой. Весовщик Серов, представительный мужчина средних лет, как единственный сотрудник, занятый умственным трудом, считал себя кем-то вроде начальника, хотя все остальные этого мнения не придерживались. Среди грузчиков он авторитетом не пользовался даже в качестве весовщика и по одной причине. Всем было известно, его на редкость жалкое подкаблучное положение в семье. Прибыв на место, Строков велел шоферу ждать в машине, а сам зашел на весовую. Когда Серов увидел удостоверение, то, как и всякие из его племени, засуетился, но, узнав, что майор ищет Коновалова, успокоился. Майора такая реакция не удивляла. Он привык, что при виде корочек большинство людей становятся лояльными и услужливыми. По хозяйски, сев за стол, он послал весовщика за Коноваловым. Тот отправился чуть ли не бегом. Вскоре он вернулся и, вильнув взглядом, сказал, что Коновалов идти не желает. По лицу Серова было видно, что это нежелание ему высказали более крепкими словами. Куропаткин сказал правду, клиент оказался строптивым. Взяв проводником весовщика, майор сам отправился в склад. В огромном помещении взгляд не сразу находил людей. Грузчики были экипированы по правилам спецкостюмы, спецшлемы, и респираторы, делавшие людей похожими друг на друга. В дальнем конце склада среди клубов белесой пыли трудилось несколько человек. Работа велась с помощью спецпогрузчика на гусеничном ходу и ленточного транспортера. Через ближние ворота два мужика вручную перегружали упакованные в бумажные мешки удобрения с электрокара в кузов самосвала. Дело шло к концу. Высокий грузчик управлялся с мешками так непринужденно, будто они весили не пятьдесят, а каких-нибудь пять килограмм. Серов пояснил майору, что этот высокий и есть Коновалов, после чего побежал на весовую, где требовательно сигналил очередной грузовик. Погрузка закончилась. Электрокар отъехал, а вслед за ним отправились грузчики. Строков окликнул Коновалова. «Эй, подойди сюда!» Родион подошёл, а его напарник остановился неподалёку в ожидании. Строков уточнил. «Ты Коновалов?» «Да». Строков мельком показал удостоверение, коротко представился и объявил. «Мне нужно тебя допросить». шлить повестку. Всё должно быть по правилам. Надо будет, пришлю, а пока обойдёмся». «Полномочия есть?» «Я же ясно сказал, кто я такой. Это еще не повод для допроса. Вижу я тебя впервые. Вдруг твои корочки поддельные? Тебе еще раз удостоверение показать?» «Не надо. Я все равно не смогу определить его подлинность. Может, оно и настоящее, но полного доверия к нему у меня нет. Уж не взыщи». Строков попытался вернуть разговор в нужное русло. «Так, так. Значит, ты отказываешься говорить по делу. «Не отказываюсь, а не могу». «Это почему?» «Потому что мне платят деньги за погрузку, а не за разговоры. Некогда лясы точить». «Верно, Федя?» Федя, обладатель уголовного вида физиономии, важно кивнул. Родион подмигнул ему и продолжал. «Вот если бы ты принёс мне бумагу от управляющего, что время разговора не оплачивается, тогда другой коленкор Болтай, сколько влезет. Но дело это муторное». пока найдешь контору, управляющего, то, сё, а его может и не оказаться на месте. В общем так, если тебе сильно приспичило, то можно сделать по-простому. Это как? За наличный расчет. 20 рублей на бочку и считай договорились. Не понял. Вот так всегда. Как платить, то сразу становится непонятно. То есть я должен тебе заплатить? Это компенсация бригаде. «Мужикам-то какой интерес за меня вкалывать, пока я буду с тобой распотякивать? Возможно, даже целых 10 минут». «Ты в своём уме?» «Да, ты прав. Только дурак согласится на такие смешные деньги. Но раз ты сам это заметил, то давай прибавим. Пусть будет 50 рублей. Тоже не бог весь что, но мы не жадные, обойдёмся этим». Я обратился к напарнику. «Федя, полсотни хватит?» Федя важно кивнул и сделал движение кадыком. Он был удивлен поворотом дела. В своей жизни он неоднократно подвергался разного рода допросам, но ему и в голову не приходило, что на этом деле можно слегка разжиться. Строков впервые встретил демагога, который так ловко переворачивал сказанные им слова. От возмущения он забыл цель своего прихода — предложить такое и кому? Ему! Нужно было осадить этого наглого колхозана, и он сказал «Ты чего это мне тычешь?» «Здрасте, ты же первый установил уровень общения, а я невольно его поддерживаю». «В смысле? Ты же первый, не поздоровавшись, тыкать начал. У вас, должностных халуев, так уж заведено, перед начальством тянетесь, а прочий народ считаете быдлом, недостойным вежливого обращения». Ты думаешь, что хамство тебя возвеличивает, а на самом деле этим демонстрируется твое бескультурье и плебейское нутро. Только на меня не рассчитывай. Ты для меня никто, и на цирлах перед тобой я ходить не стану. Не стану, даже если меня сделают твоим подчиненным, потому что я не халуй. Так это ты аристократ? Грузчик-аристократ? Надо же! Да ты и впрямь дурак. Для тебя не важно, о чем говорят, а важно, кто говорит. Твоей рабской душонке не понять, что лучше быть независимым грузчиком, чем номенклатурной мелкой сошкой на побегушках. Хорошего сыщика не послали бы из-за такой ерунды. Видно, и должность свою ты по блату получил. В этот день Федя также узнал, что можно крепко унизить человека без всякого употребления матерных слов. Взбешенному Строкову остро захотелось избить Коновалова, но остатки здравого смысла подсказывали, что сделать это можно только в том случае, если этот накачанный 50-килограммовыми мешками здоровяк будет надежно привязан к стулу. В предвкушении этого он сиплым от злости голосом сказал «Так-так, грамотного из себя корчишь», «Ничего, сейчас прокатишься со мной в одно место, а там тебя уму-разуму поучат». «А что это за место? Конспиративная квартира?» «Будет тебе там и квартира, и удобства «Вот как! Значит, на квартире с удобствами вербовать собрался. Только ничего у тебя не выйдет. Раскусил я тебя, агент империализма». «Чего ты городишь? Какой еще агент?» «Обыкновенный». Отдельное удостоверение показываешь, намёки всякие делаешь. На шпиона ты не тянешь. А вот на диссидента-антисоветчика очень даже похож. И в портфеле у тебя должно быть антисоветская подрывная литература». Строков побагровел. В портфеле у него действительно был изъят у одного форцовщика западный порножурнал. И он заревел. «Да ты рехнулся!» «Это ты рехнулся, Контра!» если пришел сюда агитировать против советской власти. Здесь люди непродажные и за родину любому глотку порвут. Верно, Федя? Федя важно кивнул. Он дивился наглости, с которой Коновалов на пустом месте шил дело заезжему оперу, но от застарелой ненависти к милиции готов был подтвердить чего угодно. Строков терял инициативу и неумно спросил. «При здесь родина?» «Это у тебя нет родины, отщепенец, и для тебя она ни при чём». «Ладно, не впервой, разберёмся. У меня знакомый есть в конторе, спец по антисоветчикам. Вот ему и подарок будет. По звонку враз примчится всё ему расскажешь. А чтобы не сбежал, придётся тебя связать. Не волнуйся, всё будет аккуратно. Мешок из-под селитры на голову, часок потерпишь». Глядя на сосредоточенного Коновалова, Строков инстинктом почувствовал, что все это серьезно, и ему стало не по себе. Он теперь пожалел, что в нарушение инструкций пошел один. Почему он отказался от Куропаткина? Ну кто же знал, что все так обернется? Шел-то он к безобидному свидетелю, а тут физически здоровый, тупой, патриот, свихнувшийся на бдительности. В КГБ таких осведомителей не жалуют, но кто даст гарантию? А вдруг? Коновалов засунул голицы в карман и, разминая кисти рук, наполовину загородил выход, а затем с надеждой в голосе спросил, а может ты будешь сопротивляться? Сам бы применишь. Давно я диссидентам зубы не пересчитывал. Строкову стало дурно, и он, не спуская глаз, с Коновалова двинулся к выходу, Родион, заметив это движение, прищурился и вполголоса злобно проговорил «Дёргай отсюда, пока при памяти, козёл!» И строго вдёрнул. Выскочив за дверь, он обернулся и прошипел «Ничего, а в другом месте поговорим! Давай-давай, смотри под ноги, а то покалечишься! Тут тебе не городской асфальт!» Коновалов повернулся и пошёл к ожидающему погрузке самосвалу. Федя стоял на месте. Он смотрел вслед Строкову и жалел, что Родион передумал и отпустил гада просто так. Строкова колотило. Ярость, смешанная со стыдом, туманила взор. В голове теснились обрывки кровавых планов мщения, поэтому он пренебрег советам Коновалова смотреть под ноги. А зря. Потому что, отойдя метров пять от склада, он поскользнулся на рассыпанных гранулах селитры Нелепо взмахнув ногами, он грохнулся навзничь и остался недвижим, потеряв сознание. Водитель-милиционер, увидев, что майор упал и не шевелится, кинулся на помощь. Следующим подбежал Серов, а затем притопал грузчик Федя. Младший сержант действовал грамотно. Первым делом он убедился, что майор жив. Чтобы не сделать хуже, он не стал его тормошить и пытаться привести в чувство, а послал весовщика вызвать скорую помощь. Федя подобрал валявшуюся кепку и осторожно подложил её под голову майора и, выпрямившись, сказал «Повезло ему, башка на поддон попала». А если бы об бетонце донулся, то хана, мозги в разлёт. А ведь говорил ему Коновалов смотреть под ноги. «Да куда там?» Вот и вышел первый перуэнд. — А чего он такой взъерошенный оттуда выскочил? Чего там было? — Так это сперва ничего, всё обычно. А потом Коновалов запросил с него за допрос пятьдесят рублей. Вот он и психанул. — Ничего себе! Да от такого любой взбесится. Теперь ясно. Скорая прибыла быстро. Строкова погрузили и отправили в больницу, где у него обнаружили сотрясение мозга и перелом правого предплечья. Новость разнеслась быстро, и, встретив Лучкова, Куропаткин сказал, чего-то в этом роде я и ожидал. Говорил же ему, что ходить на Коновалова в одиночку опасно. Не послушал, куда там. Помнишь того из Москвы? Такое не забудешь, только сравнивать не надо. Там и дураку было ясно, что он его как-то подпоил и в путешествие отправил. А тут Коновалов и рядом не стоял. Чего он мог ему сделать? Разве что сглазить? Вот так и рождаются байки. Хитромудрый он, Коновалов этот. Подвёл так, что, глядя со стороны, в самом деле можно подумать чёрт знает что. Был я на том складе, видел. Там есть где поскользнуться. Сами грузчики ходят в специальных сапогах, с рубчатыми подошвами. А посторонним действительно нужно под ноги смотреть, иначе беда. Ты думаешь, он ради хохмы деньги за допрос затребовал? Нет. Это специально, чтобы майора из себя вывести, и чтобы он про осторожность забыл. Видно, Коновалов ему ещё что-то подбросил, потому что он выскочил оттуда, как ошпаренный. Вот тебе и всё колдовство, и весь глаз Это что же, всё было рассчитано до перелома руки? Да нет, конечно. Рука — это так, побочный результат. Коновалову нужно было, чтобы он просто шлёпнулся. Зачем? Ну вот представь, собрался ты кого-то допрашивать, а перед этим поскользнулся и упал в грязь. Какой уже после этого допрос? Авторитет служебный испарился, и остаётся только укрыть кого-нибудь матом. А грязюка там особенная, химическая, зимой не замерзает. После неё шмотки можно выбрасывать. Скорее всего, ты прав. Но не всё так просто. Ты только не смейся. А я заметил, что Коновалов каким-то образом воздействует на милицию, причём исключительно на неё. Взять пожарную часть — вроде бы родственная служба, а им хоть бы хны. Да и другим прочим. Прямо мистика какая-то. А говорить об этом нельзя, засмеют. Или ещё хуже — скажут, что не все дома. Это вроде его рыбацкой магии? Рассказывали мне, только байки всё это. Рыбаки не такое расскажут, только уши подставляй. Сашка Рыжий на чистом глазу поведал мне, как однажды две лягушки прогрызли у него садок. Я ему толкую, мол, чё ты мелешь, у лягушек зубов нет. А он упёрся. Пожамкали и всё, сам видел. Врут и сами верят в свои басни. «Егор, ты в самом деле взглаз веришь?» «Не верю. Да и сам Коновалов в него не верит», — смеётся Аспид. «Только оно у него как-то само собой получается». и, как я понял, даже не со зла. «Когда это ты понял?» «В сентябре прошлого года. Иду я по участку, а он с газетой в руке на лавочке возле двора сидит. Поздоровался и говорит. «Присаживайтесь, дядя Егор, отдохните, в тенёчке покурим». День жаркий был, я сел на лавочку и говорю как бы в шутку. «С тобой опасно рядом сидеть, ещё наколдуешь чего-нибудь». «Вот тебе раз». А я думал, что одни только бабки тёмные про меня небылица разносят. Эх, Егор Иванович, разве бы я работал, если бы умел колдовать? Да не в жизнь. Промышлял бы себе колдовством. Вот лотерея, например. Заколдовал билеты. А после тиража получай хоть товаром, хоть деньгами. Доход не трудовой, а чистый. Ни один прокурор не придерется. А что на деле? Покупаю, покупаю билеты, а все впустую. За год 1 рубль только и выиграл. Сегодня только что проверил. Опять голый номер. А у вас есть лотерейки?» «Да лежат где-то штуки две, на сдачу всучили». «Они счастливые, которые на сдачу. Вот вам газета с тиражом, проверьте. Глядишь, машину выиграете». «Прихожу домой с газетой, проверяю, и точно! Выиграл билет машину! Стиральную!» «Потом через неделю встретились мы в центре, и я похвастался ему выигрышем». Коновалов обрадовался и говорит, «Егор иванович это вам полоса пошла. Покупайте еще билет, сто процентов машины выпадет в этот тираж». В каком-то дурацком азарте купил я лотерейку и жду. Приходит таблица тиража, проверяю, и опять выигрыш, и опять стиральная машина-вятка. Я за нее деньгами взял, 60 рублей. Жена моя, Клавдия, радуется, а я с досады говорю, Заладил, машина, машина. Нет, сказать, москвич или хотя бы запорожец. Клава спрашивает, кто заладил? Коновалов. Это который Полины Мадистки, сын? Да, и по совместительству внук этой ведьмы Деникинской. И я все ей рассказал. Женщины вообще склонны к суевериям. Клава и говорит, так ты сходи и попроси его, пусть конкретно автомобильно пророчат. Волгу. Тут я помнился и отвечаю, ага. «Ходил, просил уже один, да неважно, всё закончилось». «Кто просил?» «Старик у золотой рыбки. Сказку Пушкина забыла?» «То-то. Вот получила ты новое корыто, и будь довольна. А то он такого напророчит, что рада не будешь». А потом случилось Клавдии на отделение к сестре съездить. Залезла в автобус, а там Коновалов сидит. Народу мало. Она подсела к нему и разговор завела». С Полиной, матерью Коновалова, она давно была знакома, поинтересовалась её здоровьем, то до да сё, а потом говорит. «Я вот знаю, Родион, что ты предсказывать умеешь». «Не очень. Это баба Фрося насчёт погоды все приметы знает. Я не про погоду. А вообще? Вот Егору ты предсказал стиральную машину». «Да это ж не серьёзно. Просто к слову пришлось». Клавдия вдруг забоялась и решила попросить о чём-нибудь незначительном. «Родион, а предскажи что-нибудь хотя бы нашей собачке. Трудно тебе, что ли?» «Ну, вы даёте, тётя Клава. Насчёт вашей сучки и гадать не надо. А щениться она должна, такое её предназначение. Это вам и без меня любой скажет». «Ошибся ты, Родион. Кобелёк у нас. Шариком звать». «Ну вот, сами видите, какой из меня предсказатель». «И всё бы ничего. Только через два дня шарик наш привёл трёх беленьких щенят. Мы думали, что он последнее время поправился, а он сучкой оказался. Куропаткин присвистнул. Переродился он, что ли? Да нет, он и раньше был сучкой, просто об этом не знали. Клавдия всегда хотела маленькую собачку, эдакий звоночек. Вот одна знакомая принесла его и говорит, он мелкой породы, больше не вырастет. Смотрите, какой пушистый и круглый, настоящий шарик. Так и пошло. Под пушистую шерсть никто не заглянул. Теперь шаркой зовем. Здравомыслящий и скучный Куропаткин сказал. Егор, тебе Коновалов правильно сказал, что не надо становиться похожим на суеверных старух. В этих мелочных совпадениях нет ничего сверхъестественного, и не надо искать в них мистического смысла. И ты, и я лучше других знаем, как действует этот интриган. Не заговорами и не сжиганием лягушачьих шкурок на перекрестке. Да он этого и не умеет. На людей он действует обычными материальными средствами, а в качестве колдовского зелья он применяет обычную водку. И давно применяет. Между прочим, еще в те годы, когда он действовал с Куркиным, я раскрыл пару их шуток в деталях. Вряд ли ты это помнишь. Дела были хоть и мелкие, но уголовные. Бытовуха и воровство. Они уже закончились, но что-то мне не давало покоя. В обоих случаях был какой-то загадочный и необъяснимый момент, когда ни с того ни с сего человек попадает в дурацкую ситуацию и вообще начинает вести себя необычно. Перелазов однажды сказал, что если происходит какой-то случай с чертовщиной, то первым делом надо смотреть, нет ли поблизости Коновалова. Я решил это проверить и насел на этих друзей. Коновалов не поддался, а Куркина мне удалось на пушку взять. Он послабее оказался и выложил все подробности. И что ты думаешь? Если бы не эти стервецы, то и дел никаких бы не было. Это они все спровоцировали, мстили. Причем сами ничего такого криминального не сделали, просто перевели немного стрелку событий. И в одном случае на редкость хитроумным способом. Мужик по сей день, наверное, думает, что его заколдовали. А на самом деле никакой здесь мистики нет. А есть настоящая мистификация. я потом тебе расскажу. И смех, и грех». В конце дня Куропаткин отправился в больницу проведать пострадавшего майора. Бледный Строков выглядел неважно. Легкое сотрясение мозга все равно переносится тяжело, да еще рука. Осунувшийся Строков глядел на опера запавшими глазами. Несмотря на свое состояние, майор старался быть приветливым. К удивлению Куропаткина, он даже назвал его по имени. «Павел». Как ты планировал насчет дела, так и действуй. Да все уж почти сделано. Яму суточники зарыли, гроб забрали Бунчиковы, чтобы на новый не тратиться, а данные в сельсовете уже исправлены. Ты мне отписку подготовь, а я, соответственно, потом доложу. И это... Извини меня. Надо было сразу тебя слушать, а я дурака свалял. Да чего там, все нормально. В глазах Строкова был вопрос... Но он не решился его задать. На выходе Куропаткина задержал доктор Воробьёв. «Слушай, а кто такой Коновалов?» «Есть тут один тип. А что?» «Любопытный персонаж». «Точно сказано. Персонаж ещё тот. Это он воскресшую бабку приволок». «Вот как? Интересно. Но дело не в этом. Ваш коллега, когда пришёл в себя, сильно ругал этого Коновалова. Обещал с грязью смешать, а потом притих». С чего бы это? После телефонного разговора. Сказал, что ему нужно позвонить в Ростов. Пришлось организовать, все-таки, представитель органов. Я думал, он начальству будет звонить, но нет. Обратился к какому-то Диме, очевидно, коллеге. Я слышал только половину разговора, но все равно было понятно. Речь шла о человеке по прозвищу Нечистый Дух. И скоро выяснилось, что это и есть Коновалов. Это Дима... Узнав, что Строков в больнице, видимо, посоветовал ему быстрее сматывать отсюда удочки, потому что он стал наводить справки насчёт скорейшего возвращения домой. Сказал, что ноги его здесь больше не будет. Что в нём, этом Коновалове? Талант оставаться в памяти тех, кто с ним сталкивался. Вы о нём Ёлкину спросите. Они знакомы? Ну, можно сказать и так. Встреча у них была минут пять... Но она ее не забудет. Собственно, на этом вся история и закончилась. Когда все утряслось, Перелазов пообещал личному составу, что когда бабка Секлета снова помрет, то он заставит всех по очереди дежурить на кладбище, чтобы она опять не откопалась. Выслушав историю про ночную бабушку, Титов спросил Лучкова. Ну и как, дежурили на кладбище? «Нет. Перелазов на пенсию ушёл. А вы ведь такого не прикажете?» «Ты хочешь сказать?» «Да, именно. Живая она ещё и при случае запросто может пропустить стаканчик».